Тут уж у меня уж и вовсе стало кисло на душе, смотрю я на своих гостей, стоят, опершись на длинные посохи, о чем-то шепчутся, по всему, видать, что дело не шуточное. В таком случае, думаю я про себя, выходит, как сказано в псалмах, «Дошла вода до горла, взяли тебя, Теви, здорово, в работу». Ведь если не приведи Господь, мало ли что, кто их знает. Нет, брат, со смертью шутки плохи, надо им сказать что-нибудь. И что тут долго рассказывать, дорогой друг? Суждено было, видать, совершиться чуду. Внушил мне Господь не теряться, не падать духом. Набрался я смелости, и обращаюсь к крестьянам. Выслушайте меня, дорогие мои хозяева. Раз громада порешила, так и рассуждать тут нечего. Вам лучше знать, заслужил ли у вас Тевье, чтобы вы разорили все его хозяйство. Да только говорю, знаете ли вы, что есть на свете кое-кто повыше вашей громады? Знаете ли вы, что есть Бог на свете? Я не говорю, мой Бог или ваш Бог. Я говорю о том Боге об общем нашем Боге, который там наверху сидит и видит все подлости, что творятся здесь внизу. Очень может быть, что он сам так решил, чтобы я ни за что, ни про что был наказан вами, лучшими моими друзьями. А может быть, говорю и наоборот. Может быть, он ни в коем случае не желает, чтобы Тевье зло причинили. Кто же может знать, чего хочет Бог? А ну-ка! Может быть, среди вас ищется кто-нибудь, кто бы взялся добиться тут толку?» Словом, увидели они, надо думать, что Тевья им не переспорить. Тогда староста Иван поперила, то есть говорит. «Дело, видишь ли, вот какое. Мы правду сказать против тебя, Тевль, ничего не имеем. Ты хоть и жит, но человек неплохой». Да только одно другого не касается, бить тебя надо. Громада так порешила, стало быть, пропала. Мы тебе хоть стекла повышибаем. Уж это мы непременно должны сделать, а то, говорит, не ровен час, проедет кто-нибудь мимо, пусть видит, что тебя побили. Не то нас и оштрафовать могут. Точно так и сказал, как я вам говорю, чтобы мне так Господь Бог помог во всех моих делах. Ну вот я и спрашиваю вас, пане Шаламалейхем, ведь вы человек бывалый. Не прав ли Тевье, когда говорит, что велик наш Бог? Покончили мы, стало быть, с одной историей, теперь вернемся к библейскому разделу из Иди. Этот отдел со мной прошли совсем недавно и уж по-настоящему. На этот раз не помогли, понимаете ли, никакие речи, никакие проповеди, а дело было так. Надо это рассказать со всеми подробностями, как вы любите».